Она не была художником. Она была просто поразительно талантливым человеком. И не мог бы принести еще мне немного водки, Альфред. В самый разгар перестройки, в конце 80-х, когда общая масса уже государственно обворованных потребителей насторожена информационных взхипов о неотвратимо приближающемся светлом радостном и зажиточном будущем всё ещё доверяла невнятным и многословным обещаниям говорливого микиного тёски о кругло и безостановочно болтающегося с милым южнорусским выговором и привычно неверными ударениями сейрьс художников совместно с Союзом писателей того же СССР пригласил Нику в Москву на международную смычку работников безучиющего смеха, элегитанистов, писателей-сатириков, иллюстраторов, тяготеющих к ироническому взгляду на мир и карикатуристов, этих откровенных смельчаков и бредёров этих рыцарей в плащ шапай поднятого забрала с карандашом на перевес вино лилось рекою сосед поил соседа как когда-то писал присутствувший тут же Сергей Михалков здесь не бывалым в стране советов потрясающе революционным свершением изгнанием госпожи цензуры из всех видов искусства. Дети ли советского хохота были сильно растеряны и от этого пили в мертвую. Осторожные и малопиющие иностранцы старались не отставать. Халява плиз. Мика, который уже месяц страдал от болей в позвоночнике и желудке, Э, во вечернее состояние облегчало только рвота. Не пил и сидел на строжайшей альфредовой диете: кашки, протёртые супы, слабый чай под названием писье бабушки Хеси. Пытаясь находиться в состоянии постоянно вынужденной трезвости, мика моментально выделю из всей алкогольно-вратающейся компании человек в полтораста из двадцати стран мира, одного толстенького непьющего человека примерно Миккиного возраста. Этот толстенький перехватил Миккин взгляд, приветливо улыбнулся и тут же подошел к Мике и Альфреду. Альфреда он, естественно, не увидел, а Микки протянул руку и уверенно сказал «Вы Мика, да?» Мне вас показали еще вчера на торжественном открытии, но мы сидели в разных концах зала и... Ради бога, простите. Я литератор Леон Хартауп из Мюнхена. У меня есть пара ваших сборников, изданных у нас в Германии. Ойлин-Шпигель-Ферлак. Еще один, напечатанный в Цюрихе. Или я что-то путаю? Нет-нет. Все правильно. Меня действительно когда-то издавали в Швейцарии. Герхард Шталлинг Херлак. Но это было так давно. Я покупал ваши книжки лет восемь тому назад. Примерно тогда они и были изданы. Послушайте, вы так здорово треплитесь по-русски. Откуда такое знание нашего могучего? Как говорят немцы, ланге гешихте. длинная история. Как-нибудь потом, за рюмкой. Хорошо. Мне показалось, что вы не пьёте. Сердце нарухлит. Это вредно. Вы ведь и же тоже не употребляете. Тоже вреден желудок. Та вы просмеялся. Хорошенькая кампашка. Кстати, вы можете называть меня просто Лёва. В таком случае, я, Миша. Я так и думал, обрадовался толстенький Лёва Тауб. Ника, Михаил, Миша. А фамилия ваша Поляков, да?